«В моем случае это не имеет особенного значения», — заметил Займа. Я внимательно посмотрела на него. «Есть что-то еще, какая-то еще причина, верно? По которой вы вынули из шляпы бумажку с моим именем». «Я хочу помочь вам», — ответил он.